33. Призраки, видения, полный карман предполагаемых алмазов. Все это меркло и бледнело перед человеком, который сидел на стуле, напоминая топорно сделанный каллаш. Его явно вырезали из какого-то аляповатого журнала и вклеили в сероватую ежедневную газету. «Гарольд Боул», — повторил я, — «хм». О'кей. Прошу простить, мне лёгкое замешательство. Для начала всё-таки парочка очевидных вопросов. Мы с вами виделись вчера вечером. Грибенст сидел у себя за столом напротив этого новоявленного Боула. Они оба посмотрели на меня. У вас галлюцинации или провалы в памяти? спросил Боул. Возможно и то, и другое, кивнул я. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы пришли сюда ради этого? Крибенст и Боул не доумевали почти одинаково. Нет, детектив Пеньёль. Мы не встречались с вами ни вчера, ни когда бы то ни было. Я на память не жалуюсь. У вас в окружении есть карлики? Что? Боул утратил самообладание. Он был совершенно ошеломлён. Карлики, маленькие люди. Я показал рукой рост. Ваш родственник, друг, коллега, подчинённый? Боулд перевёл взгляд на Крейбенста. О чём он говорит? Крейбенс только развёл руками. Могу я увидеть вашу машину? резко спросил я. Она стоит перед входом. Но что собственно тут? Не дослушав, я рванул к выходу. Распахнул дверь и уставился на вчерашний Ройс. Рядом с ним стоял, глядя на меня, крепкий парень в костюме и шляпе. Пиджак топорщился в нужных местах, намекая на парочку стволов. И он ничем не напоминал того с квадратными очками, что стучал вчера ночью в мою дверь. Я моргнул и тут же понял, что ошибся. Ройс был не вчерашний. Он был цвета слоновой кости. Не то чтобы у мистера Боулла не могло быть хоть десяток ройсов, если ему так хочется, но я вернулся в участок, присел на край стола помощника шерифа. В голове воцарилась пустота. "Это всё, что было вам интересно?" спросил раздражённым голосом мистер Боул. Я наклонил голову, сделал несколько вдохов и выдохов, пытаясь себя успокоить. Шериф Франц, начинайте, пожалуйста, сказал я. Крейбенст молча протянул мне флягу. Я с трудом вспомнил, что просил воды. Жажда как будто отступила на задний план, но флягу я взял и сделал пару глотков. Шериф приступил к беседе. Хорошо прощение, что потревожили вас, мистер Боул, но как вы знаете, мистер Роух убит, и сейчас ведётся расследование. «Поэтому мы опрашиваем всех, кто вел какие-либо дела с Бернардом». «Я понял это. Можете продолжать», – кивнул Боул. «Вы курите?» – выпалил я. Он нарочито медленно перевел на меня взгляд. Так, будто каждым глазом ворочал по пудовой гире. Захотелось достать револьвер и съездить ему рукояткой между глаз, чтобы стал порасторопней». «Нет, господин детектив. Я не курю. Сигары Мэйтата?» «Это что, предложение?» «Нет, благодарю. Мой отец курил постоянно. Он умер в больнице у меня на глазах, выкашливая куски легких. Мне было семь лет». Я кивнул к Рейбенсту, и тот быстро перехватил мяч. «Нет, господин детектив. Я не курю». Расскажите, какие дела связывали вас с Бернардом Роухом? Я руковожу добычей алмазов. На меня работают сотни человек. Квалифицированные специалисты, но даже простые работяги довольно ценны. Всё должно работать бесперебойно. Им нужно отмечаться, регистрироваться в городе. Кроме того, они люди, Частенько попадают в неприятности. Например, мне утром доложили, что один из операторов бурильщиков оказался в больнице и сегодня не выйдет в свою смену. Боул ожог меня взглядом. "И как бы в этом помог мистер Роух?" спросил я. Боул зло моргнул. "В этом никак. Чаще мои люди оказываются за решёткой из-за пьяных дебошей. Иногда порча имущества. Очень часто у них нет денег, чтобы компенсировать ущерб. Ничего личного, шериф, но я предпочитаю решать проблемы сверху. Поэтому мои люди к вам не наезжали, предлагая взятки. Я обращался со списками к Бернарду, и он уже Как-то решал вопрос с вами, шериф кивнул. В ответ на мой вопросительный взгляд сказал: "Я не беру взяток, Карлос. Есть законные процедуры получения залогов, компенсации нанесённого ущерба. Бернард всё оплачивал, а я лишь немного ускорял процедуру". "А Бернарду вы, значит, передавали деньги?" перевёл я взгляд на Боула. На этот вопрос я отвечать не буду, сказал тот с достоинством. И если вам угодно провести допрос в присутствии моего юриста? Нет, нет, сэр, это не то, что интересует нас сейчас, поспешил вставить Крейбенст. Когда вы в последний раз видели Бернардо? За пару дней до смерти он приезжал ко мне. Что-то необычное заметили? Ну, да, усмехнулся Боул. Для начала он приехал ко мне на карьер, устроил скандал на посту охраны, меня известили. Я решил его принять. Он не часто так делал. Не единого раза. До тех пор мы с ним виделись лишь по всяким торжественным поводам. Но иногда он приглашал меня на семейный ужин. Иногда я его. У вас есть семья? спросил я. Бул кивнул. Жена и две дочери. И они тоже живут на территории Карьера? Бул долго молчал. Взгляд его сделался задумчивым. Он изучал меня, как жука в банке. То есть вы полагаете, будто я живу на территории Карьера? Детектив Пинйль Хм. Что ж, у меня, конечно, очень комфортабельный кабинет, и иногда я там ночую. Не стану этого скрывать. Но жить там вместе с семьёй? Откуда вы берёте ваши фантазии? Так у вас дом в городе? Ну, разумеется, у мистера Боула дом в городе, Карлос, с раздражением сказал Крейбенст. Простите его, мистер Боул. У него была тяжёлая ночь, такая история. Вернёмся к тому визиту у Бернарда. Что произошло тогда? Я ждал Бернарда в кабинете. Его долго не было. Тогда я вышел сам. Пришлось побродить, но я никогда не считаю потерянным время, потраченное на обход карьера. Там я его и нашёл. На краю карьера он стоял рядом с охранником. который должен был его сопровождать. Совсем молодой парнишка, он растерялся. Не могу его винить. Это всё-таки был наместник, и он не оставил его без присмотра. Что делал Бернард возле карьера? Просто смотрел, как работают люди, техника, мыслями как будто был где-то далеко. Я заговорил с ним, он с трудом обратил на меня внимание. Да. Именно такое было ощущение. Он словно вернулся откуда-то из иных миров. Пошёл со мной, ни слова не говоря. У меня в кабинете мы выпили по чашке кофе. За всё это время он не произнёс ни слова. Я снова и снова спрашивал его, что случилось, потому что было ясно, что произошла какая-то дрянь. Взрослый мужчина не будет так себя вести ни с того, ни с сего. Со своей стороны, я мог бы помочь ему практически в чём угодно, о чём и сказал. Мы прекрасно с ним